Глава двенадцатая Путешествие в приятной компании всегда проходит быстро и весело. Глазом не успеешь моргнуть, как оказываешься в точке назначения. И еще жалеешь, как скоро пролетело время. В данный момент это был явно не мой случай. Лично я понял, что особой дружбы с Кикиморой у нас не получится, в силу разностей и восприятия реальности и характеров. Мне казалось, что и она, как не глупая нечисть, понимала это. Да еще утренний разбор полетов не прибавил мне очков. Хотя, как иначе? Я выступал в роли руководителя, который вынужден занять чью-то сторону. И каким бы бесячим Гриша ни был, он хотя бы понятен, предсказуем и обкатан в бою. Не скажу, что мы с ним путь соли съели но определенный путь прошли. Как говорится, бесов на переправе не меняют. Чего ожидать от Кикиморы вообще непонятно. Вчера она была смирная, как девица на выданье. Сегодня уже зубы показывает. Что завтра случится? Новые порядки введет? Ну его нафиг. Сейчас быстренько сплавим и будем жить как раньше. Может, даже еще лучше. Пока Марфа заняла нейтральную позицию. Точнее, она пофыркала, когда влезла в портсигар, повздыхала Да после и затихло. Зато очень возмущался бес, который не привык отдавать то, что принадлежало ему. «У меня же там особый порядок, уют. Ты это, Кикимора, смотри! Ничего руками не трогай. Не было печали, так черти накачали. Да нет, Митя, я не про тебя, в общем...» У меня опять возникло подозрение, что портсигар — нечто вроде тайной комнаты. Именно потому Григорий с таким удовольствием со мной таскается. Явно не каземата полтора метра на полтора. Марфа поступила благоразумно. Ничего не сказала. Либо посчитала ниже своего достоинства отвечать на выпады Гриши. «Митя, ты за старшего. Если начнет баловаться, можешь лупить». «Чего смотришь, Анафима?» Зыркнул на черта бес. «Только попробуй руку на меня поднять». Дяденька приказал. Растерянно пробормотал Митька с таким видом, что на этом его полномочия все. Мне даже интересно стало, как будет бороться в черте страх и уважение к бесу с моим прямым приказом. Хоть звони Костяну и камеру устанавливай. Стоило подумать о друге, как тот объявился. Я даже до калитки не дошел. «Вышли, Сала, здравствуй, мама!» «И тебе не хворать. Чем порадуешь?» «Радовать тебя та высокая брюнетка станет, если дураком не будешь. Хотя я тебя знаю, все равно прощелкаешь. Короче, я сегодня после обеда зверя заберу. Можешь потом ко мне подскочить. Спасибо, Костян. Все нормально? Как в аптеке. Только там докинуть еще надо будет. Сколько? Сорок. За срочность. Ему пришлось все остальное отложить, да еще детали чуть дороже оказались. Я сказал, что деньги не проблема. Прям хозяином жизни себя почувствовал. Правильно сказал. Это еще не все. С тебя, поляна. «Я согласен на баню, как тогда. Васильча тоже зови, мировой мужик». «Хорошо, посмотрим, когда можно будет устроить». «Проставу не зажиль. Давай, на созвоне». «С Васильчем и правда надо что-то решать. Сколько бы веревочки не виться, а узнать, что он за человек, необходимо. Все-таки я пришел к выводу, что нужно поступить по-мужски и спросить самым откровенным способом. Мол, каким воздухом дышишь?» Чем скандинавский район от Кировского отличается?» Я сел в приехавшее такси, чуток собрался с мыслями и набрал соседа. Федор Васильевич, здравствуйте. Это Матвей». «Я знаю. У меня же твой номер записан. А я как раз о тебе думал. Пропал ты что-то?» «Да закрутился, потому и звоню». Федор Васильевич, как вы смотрите на то, чтобы ко мне на чай вечером заглянуть? Я торт куплю, а то и правда сто лет не виделись». «Не надо меня уговаривать, я и так согласен!» Даже через телефон я почувствовал, как улыбается Васильич. «Тогда я ближе к вечеру еще раз наберу, сейчас по делам отъехал». «Добро, буду ждать». «Ну да, правильно поступил. К тому моменту я избавлюсь от кикимры. А что встреча у меня дома, в этом тоже есть определенный смысл. На моей стороне печати. Они не дадут Васильичу или кем бы он там ни был» навредить мне или домашней нечисти. Мало ли, вдруг что-то пойдет не так. А у меня это вообще девизом должно быть на фамильном гербе. Зорины! Все обязательно пойдет не так! До подворья я доехал без всяких приключений. Таксист оказался трезв и даже молчалив. Никто не пытался меня убить, а снаружи накрапывал мелкий дождик. Будь я чуть более поэтичен или хотя бы страдая алкоголизмом, то сел бы у окна, откупорил бутылочку какого-нибудь вина и думал о высоком. Сейчас же пришлось с лицом дикаприо из острова проклятых вылезать из машины и идти под моросящим дождем. Да еще Марфа оживилась, начав подзуживать. «Ты только учти, что человек должен сам захотеть меня к себе взять», — увещевала она. «Так и будет. У меня есть свои методы убеждения». «Ага. Шантаж и угрозы». Первым делом я зашел в нечто вроде канцелярии, ну или дом монеты, если говорить по-местному. Обычная такая изба, даже меньшей книжной клети. Вот только печати наставлено еще больше. Да и сидел тут не чужанин, а рубежник, пусть и совсем слабый Ивашка. Здесь вносили взносы в казну, платили виру. В общем, занимались всем, что касалось денег. Это мне еще в прошлый раз Саня показал. Я расстался с пятью монетами, расписался в какой-то ведомости и с чувством выполненного долга отправился в кружало. В местном кабаке я и встретил почти всех ратников. Саня, Маровой, Шамиль, Аня, Рябой Никитка, Николай, да еще много кого. Судя по мрачным лицам и отсутствию выпивки, говорили о чем-то важном. Я не стал их отвлекать, разве что только рукой махнул. И все остальные, задумываясь, ответили тем же. Кто-то даже улыбнулся. Правда, всего лишь на секунду. Вот что великая сила проставы делает. Вся беда заключалась в том, что нужный мне человек был среди ратников, и они явно сейчас заняты. Вон, над листком склонились, обсуждают чего-то. Ну да ладно, рубежники же тут не до вечера, пока делами займусь. «Василь, доброго дня в хату!» «Какая же-то хата!» «Да я так! В общем, долг хочу вернуть!» «Это ты молодец! Это ты хорошо зашел!» Хмурый трактирщик неожиданно расцвел. «Ну да, много ли надо торговцу для счастья? Сущие копейки! Хотя не прям копейки!» Я достал из рюкзака кошелек и отсчитал 17 монет. Василь чуть ли не плясал от радости. Видимо, он мысленно распрощался с деньгами. Или уже думал, как будет возвращать серебро с незадачливого рубежника нелегальными способами. «Интересно, тут тоже есть мордовороты, которые долги выбивают?» Я даже надпись в подъезде представил. «Моровой, верни Василю три серебряных монеты!» Или Неблагонадежный рубежник!» Вот правда говорят, берешь ты чужие, а отдаешь свои. Вроде все сделал правильно, теперь ничего никому не должен, только в душе неприятно заквакала жаба. Еще что что-нибудь моему любимому клиенту», — продолжал улыбаться трактирщик, даже когда деньги перекочевали в его карман. «Да, хотел кое-что своим друзьям взять на пробу. Посоветуй что-нибудь». «А какова цель?» — уточнил Василь. «Что значит «какова цель»? Чего ты хочешь от ваших посиделок?» «Ну, не знаю», — я пожал плечами. «Посидеть, расслабиться, только чтобы голова не трещала утром». Он кивнул, а я запоздал стал понимать. Погоди, у тебя что? Выпивка настроение меняет? Ну, это слишком грубо говорить. Василь уже возился с каким-то небольшим бочонком, но в целом да. Прохист свой не скажу, сам понимаешь. Но он с этим делом связан. Не говори, я и сам понял. Чем больше людей выпьет твоей медовухи или пива, тем промыслу лучше, так? Василь хитро посмотрел на меня. Отрицательно помотал головой, однако ничего не добавил. Ну и ладно, больно надо. Зато после манипуляции по переливанию жидкости трактирщик протянул мне две здоровенные бутыли, литра по два с половиной каждая. Белое вино, домашнее, как ты хотел. Будет легкое чувство эйфории и расслабленности. Давно его сделал. Да особым спросом не пользуется. С тебя одна деньга. Я протянул монету. А мы тогда что пили? В смысле, пиво с оттенком чего? Как обычно, пожал плечами трактирщик. Угары, веселье самые ходовые вещи. На них я выпивки больше всего продаю. Хочется еще и еще. Долго вино храниться будет? спросил я, впихивая бутыли в рюкзак. Даже закрыть сверху не получилось. Горлышки остались торчать. С месяц! Стекло зачарованное. Если не разобьешь, назад приноси. «Я тебе скидку потом небольшую сделаю». Я взглянул на Ратников. Те и не собирались уходить, продолжая о чем то разговаривать. Можно, конечно, подойти и отвезти в сторону, однако именно в этот момент я ощутил на себе недобрый взгляд одного из рубежников воеводы. «Ладно, ладно, я умею ждать». Теперь рюкзак заметно оттягивал плечи. О том, чтобы убрать все на слово и мысли не было. «Не представляю, что тогда со мной будет». Там сейчас лежали пара колец, каменная дощечка до да очки, а я такой дискомфорт испытывал, словно на плечах Гришу таскаю. Кстати, об очках. Дом в Этте встретил меня просторным залом с креслами и конторкой. С парадного хода я к нечисти еще не заходил, и, надо сказать, мне здесь понравилось. Мягкий свет, карминового цвета шторы, приятные спокойные обои. Веяло хорошим добрым ретро. Тут уже находился один из рубежников. Молодой человек с вытянутым лицом, чуть старше меня. Тоже, кстати, четырехрубцовый. Одет, правда, как всегда, по рубежной моде. То есть довольно странно. Фланелевая рубашка, черные классические штаны и шлепанцы с носками. Зоя бы сознание потеряла, если бы увидела. Он читал каталог. Оторвался на мгновение, чтобы посмотреть на меня и кивнуть, а затем вновь углубился в изучение предложенных артефактов. Я же подошел к конторке, за которой сидел человечек с кроличьими ушами. «Здрасте, мне бы один артефакт определить». Прос! представился Ветти. «Ой, простите, я, видимо, манеры в других штанах оставил. Матвей, так вот, мне бы артефакт определить». Кролик обернулся куда-то назад, и ко мне вышел еще один Ветти. «Жаба». Нечисть красноречиво поглядела друг на друга, после чего новенький залез на стул за конторкой и уже потом обратился ко мне. «Что-с?» «Матвей, мне бы класть артефакт стол», — сказал Штос. Я вытащил очки и положил на конторку. Одного взгляда жаби хватило, чтобы отрицательно замотать головой и начать махать руками перед собой. «Не работать, не работать!» «А что не так?» «Не работать артефакты старых мастер!» «Идти чуть!» «Не работать!» «Ох, как же тяжело!» «Что еще за старые мастера?» и почему надо идти именно к чуде. Однако я на всякий случай сказал спасибо и даже попрощался. Тем более до чуди рукой подать. Всего лишь несколько домов пройти. Правда, мне эти ребята как-то в прошлый раз не понравились. Дерзкие они. Мне почему-то думалось, что с Ветти иметь дело намного приятнее. Как выяснилось, мне не казалось. Началось, что называется, с порога. Приемная белой чуди была похожа на заброшенную мастерскую, которую работники давно покинули. Ну и бардак царил соответствующий. Я даже внимательно смотрел, куда наступить, а то потом предъявят за порчу имущества. Правда, конторка тоже имелась, вот только за ней никого не было. Я и кашлял, и стучал, и громко звал, а когда уже совершенно отчаялся, показался представитель нечисти. Я снова озадачился вопросом, почему их зовут чуди? И почему именно белоглазые? На мой взгляд, ребята больше походили на гномов. Коренастые, плотные. Да, одеты странно, в шкуры. Но, может, это их культурные особенности, которые они чтут? Мне даже показалось, что начало хорошее. Вышедший ко мне похляш радостно улыбнулся, как старому знакомому. Как выяснилось, показалось. Он убежал вглубь дома, после чего вернулся еще с двумя товарищами. Все молодые но их объединяли светлые, почти белые волосы. «Вон, а сказал Пухляш. «Смотри, кто пожаловал!» «Ого! Значит, я тут знаменитость? Приятно! Может, скидку какую дадут?» «Ребят, мне тут надо вещицу одну определить. Что такое, для чего используется. Ну и скажите, сколько стоить будет?» Я вытащил со слова «очки» и тут же взгляд чуди изменился. Сразу стал недобрым, будто я куском свинины перед мусульманином помахал. Однако пухляш хлопнул по плечам своих сородичей, привлекая внимание, а затем ответил. «Любое определение артефакта стоит две деньги, но для сладострастных чертолюбов и все десять». Троица недобро расхохоталась. «Вот оно, значит, как. Чёртовы расисты!» Мало того, другой даже поддакнул и указал мне за спину. «Вон, и выпивку приготовил для своих волосатых черных друзей!» Больше всего хотелось проучить мерзкую нечисть, или хотя бы сказать все, что думаю о них, включая родителей и прочих родственников. Но я помнил слова Сани: «Вся чуть связана». Не факт, что везде такие же наглые неадекваты. Однако если сейчас обижу этих, то никто со мной говорить больше не будет. Поэтому я поскрепил зубами и вышел прочь. О том, чтобы иметь дела с теми, кто насмехается в лицо, речи само собой не шло. Пусть в задницу идут. Придумаю что-нибудь с этими очками. К тому же все, что не делается к лучшему. Бес бы с ехицей добавил. «А что делается к худшему?» Однако я вышел вовремя, потому что от как раз отходили ратники. Видимо, закончили обсуждение своих важных дел. Я сразу увидел того, кто мне был нужен. Выглядел он, правда, еще хуже, чем в нашу последнюю встречу. Посерел лицом, похудел. Увидишь такого на улице, подумаешь, что на каких-то запрещенных препаратах. «Витя! Следопыт!» Я думал, что рубежник мне как минимум обрадуется. Вообще он должен был ждать и надеяться, что я приму предложение выручить его. Мне же показалось, что сейчас он чуть не дернулся. А еще подумал, что ему прозвище вообще не подходит. «Ну вот какой он следопыт?» «Скорее HR. Следопыт как раз компас». «Кстати, что-то я его не заметил». «Привет», — сказал я, подходя. «Привет», — ответил он. «Короче, я тут немного подумал и решил. Я согласен. Так и быть, возьмусь за твое дело. Не бросать же хорошего ратника в беде, так?» «Так», — неуверенно повторил Витя, явно понимая, что будет «но». «Хреново с ними, опытными рубежниками, сходу не обманешь». «Но есть и у меня одно условие». Все, что есть, отдам», — тряхнул главой Витя. «Вот тут как раз этого не надо. Нужно, чтобы ты как раз взял». «На тебя проклятие наложили, и ты хочешь его передать?» — сдвинул брови Витя. «Нет, хотя кто его знает, может быть. Это бы объяснило мою невероятную везучесть. В общем, не о том сейчас». «Надо, чтобы ты взял на посту и одну нечисть. У тебя случайно беса нет?» Витя отрицательно помотал головой. «Вот и отлично. Нечисть в обмен на жизнь. Неплохой торг», — подытожил я. «В моих мечтах сейчас радостный Витя должен был довольно подскочить на месте, и мы бы ударили по рукам. В реальности он недоверчиво поглядел на меня и задал самый главный вопрос. А что за нечисть?» «Блин, блин, блин!» Ты только не реагируй сразу остро. Она не такая уж и плохая на самом деле, просто к ней надо привыкнуть. Так что за нечисть? Кикимора. Кикимора? Он мог так и не орать. Я по взгляду следопыта понял, что Витя не в восторге от моей гениальной идеи. Но, как говорят, во всем надо искать положительные моменты. Не убежал сразу, значит готов к дальнейшим переговорам. Что может быть хуже, чем уговаривать недовольного рубежника? Только впаривать недовольному рубежнику то, что ему не нужно, стоя под моросящим дождем. Однако Витя недооценивал, как сильно я хочу избавиться от Марфы. А когда человек чего-то искренне желает, то может свернуть любые горы или как минимум большие холмы. Поэтому не сразу, но после длительной дискуссии я постепенно стал склонять следопыток к нужному решению. Опирался основным образом на главный аргумент. Всякая чертовщина дома лучше, чем медленное угасание. Да, Кикимора немного похулиганит, что-то разобьет, запутает, но это же не со зла. К тому же, вдруг они подружатся, а Марфа, глядишь, и помогать начнет. Я вообще оптимист, и сказки с детства люблю. Сам я, конечно, в это не особо верил, однако мое дело другое — продать. И оно получилось. Осталось всего ничего. «Марфа, вылезай!» С новым хозяином будешь знакомиться. Не хозяин он мне. Покойник ходячий, просто сам того не знает. Не слишком любезно отозвалась о Витьке Кикимора, Кики не собираясь покидать портсигар. Не пойду к такому. Какой покойник? Да, немного худоват, но откормить чуток, да самое то будет. Были бы кости, мясо нарастет. Неужели не чувствуешь, чьим промыслом от него несет? Редкий он. Оттого поди и распознать не можешь. То даже не нечисть, а кое-кто из старых богов. «Нельзя с рубежником связываться, только беду на себя накличешь». Я тяжело вздохнул. «Ну почему же у меня все всегда через задницу?» Интерлюдия кто не имел имени и кто за всю жизнь переносил множество личин, укорял себя. Уж слишком долго он провозился с тем, чтобы внедриться в дружину воеводы. Чересчур осторожничал тогда, как время работало против него. С другой стороны, поспешность здесь могла дорого стоить. У перевертыша был только один шанс, а допустить провала он не мог. Тот, кто не имел имени, поставил на карту все. Верило ли самое странное существо среди нечисти Шуйскому и его слову? Конечно, нет. После подобных поручений исполнители не оставляют в живых, по крайней мере, умные рубежники. она на глупого Шуйский не был похож. Но если князю, члену одной из великих тверских фамилий, понадобилось убить простого Ивашку, стоит выяснить, почему. Если тот обладал чем-то ценным, забрать и затем скрыться. Уж что-что, а это перевертыш шумел, как никто другой. Оттого и медлил, изучал, выведывал. Для начала умертвил мелкого рубежника торговца из Петербурга, который направлялся в Выборг, и занял его место. Такие перехожие не привлекают особого внимания, и их исчезновение тоже остается незамеченным. Нет, когда-нибудь того идиота, который не сподобился даже потратиться на охрану и защитные амулеты, обязательно начнут искать. Только когда это будет? Вообще, конечно, торговцем была женщина, однако Перевертыш давно не обращал на пол особого внимания. Это условность остальных, не его. И про себя всех именовал как «он», ибо так удобнее. Тот, кто не имел имени, жил в подворье. Присматривался кратником, порой торговал, причем весьма успешно. Перевертыш давно понял одну простую вещь. Если хочешь занять чье-то место, то стоит себя вести, как этот человек. Недостаточно надеть его маску, нужно влезть в чужую шкуру, примерить на себя привычки, образ жизни и особенности персонажа. Перевертыш не просто прикинулся торговцем, он стал им. Правда, небольшое неудобство доставляли перчатки, которые приходилось постоянно носить. Тот, кто не имел имени, очень не любил прикасаться к лунному серебру. Зато, когда с обустройством было покончено, он приступил к самому важному. Стал присматриваться к тому, чье место собирался занять следом. Откуда сможет дотянуться до захожего? И выбрал. Это было не так уж и трудно. Спустя несколько дней его цель собственноручно явилась в подворье, в окружении прочих рубежников. Пьянка была грандиозная. Дым стоял кромыслом. Перевертыш даже несколько раз оказался так близко к захожему, что мог бы за считанные секунды закончить все. И никто бы не заметил. Если бы тот, кто не имел имени, действительно хотел убить рубежника. Так перевертыш лишь ходил рядом, вдыхал запах. Обращал внимание на окружавших людей, слушал их слова, подмечал привычки. Ему хватило нескольких дней после пьянки, чтобы остановить свой выбор на нужном ратнике. Том, на кого бы захожий, точно не подумал. Справиться с ратником оказалось даже слишком просто. Стоило обернуться воевода и явиться к нему домой. Перевертыш постучал, однако внутрь входить не торопился. Видел печати которые едва ли дадут совершить задуманное. Его бы попросту размазало, попробую он напасть на рубежника внутри. «Или я?» — удивленно услышал он. «Случилось чего?» «Случилось. Пойдем скорее». Перевертыш старался много не говорить, ибо видел воеводу несколько лет тому назад и надеялся, что не позабыл тембр и тон голоса, но на всякий случай предпочел не рисковать. Благо хватило и этого. Рубежник кивнул и выскочил наружу. Перевертыш оглядел небольшой дом в не самом презентабельном районе. Он понимал желание обладателей Хиста селиться в отдаленных местах, среди чужан. Рубежники редко заводят друзей, потому стараются жить там, где кроме них никого не будет. Исключение — подворье. Но там селятся те, кто понимает, что не в силах защитить себя сам и надеется на твердую руку воеводы. Зачастую зря. К примеру, Перевертышу не составляло труда убить любого человека или нечисть, где бы те ни находились. Теперь он пропустил рубежника вперед, а потом попросту ударил по голове, прихваченной оловянной болванкой. Разве что затащить того в соседний дом, который Перевертыш предусмотрительно освободил для этих целей, оказалось гораздо сложнее. Тот, кто не имел имени, старался без нужды не тратить хист, а без него ворочить тело оказалось нелегко. Однако необходимо. Переверт не собирался убивать рубежника, хотя очень хотел. Но все же тот оставался его единственной ниточкой к воеводе и прочим ратникам. Все же тот, кто не имел имени, был нечистью, пусть почти и неотличимой от человека, со всеми вытекающими из этого последствиями. А затем он достал свою драгоценную шкатулку. Раскрыл ее, продемонстрировав миру полный набор излюбленных зелий. Таких дорогих в производстве, что подчас дешевле было купить с десяток артефактов. Он взял колбу с мутно-зеленой жидкостью, подавляющей волю, и влил в рот бесчувственному рубежнику. Хотя на всякий случай все же перестраховался, связал руки человеку. Всегда надо быть готовым к форс-мажорам. Когда рубежник очнулся, перевертыш уже клевал носом. Хорошо, что не заснул, иначе бы получилось глупо. Они смотрели друг на друга, будто гляделись в зеркало. Только в отличие от Шуйского рубежник не удивился, не стал кричать, не пытался убежать или кинуться на своего двойника. «Твоя воля подавлена», — сказал Перевертыш. «Это значит, что ты будешь делать все, что я скажу. Но не переживай, ты мне больше нужен как источник информации. Поэтому сиди здесь и рассказывай обо всем, что я спрошу». «Если воевода призовет дружину, тоже говори, понял?» «Да», — без всяких эмоций ответил рубежник. «Если бы ты мог спрашивать, то обязательно бы задал вопрос, кто я такой. Конечно, тебя это сейчас не интересует, но у нас много времени, да и мне так больше нравится. Будто я разговариваю не с куклой, а с живым человеком». Тот, кто не имел имени, взял стул и присел прямо перед носом сидевшего человека. «Я перевертыш. Как ты понимаешь, могу обернуться кем угодно. Такова моя природная магия. Ты теперь в моей полной власти. Судя по комплекции, зелье подавления воли в тебе перестанет действовать примерно через неделю. Теоретически, тогда ты придешь в себя. Даже будешь помнить все, что говорил и делал, но боюсь, к тому времени я уже тебя убью». Тот, кто не имел имени, громко рассмеялся. Прожив столько чужих жизней и проведя в одиночестве множество веков, он принялся искать попытки развлечь себя в любых мелочах. Потому излишняя театральность и своеобразная эпатажность стали его яркими чертами. Порой он даже заканчивал заказ какими-то красивыми фразами или жестами, прямо как драматический герой. Сказать человеку, что ты убьешь его, и видеть в глазах собеседника равнодушие доставляло особое удовольствие. «Но что-то мы все о мелочах. Я видел, ты крутился возле нового рубежника, Матвея, если я правильно услышал. Расскажи мне о нем все, что знаешь». И человек стал говорить, потому что у него не было другого выбора. А перевертыш слушал внимательно подмечая для себя нужные детали. После он подробно расспросил о деталях быта и службы ратника, выслушивая порой даже самые скучные детали, потому что в работе того, кто не имел имени, не существовало мелочей. Спустя недолгое время, когда перевертыш уже обустроился и даже лично познакомился с несколькими ратниками, то в очередной раз убедился в своей прозорливости. Ранним утром, когда он сонно чистил зубы, рубежник неожиданно заговорил, Тот, кто не имел имени, вздрогнул. Однако быстро взял себя в руки и подошел к сидящему все там же на полу человеку. Было бы хорошо помыть жертву, да к тому же пленник обделался, но пару дней еще посидит, до соседней комнаты запах не доходит, а там, глядишь, может, все будет и закончено. Повтори, что ты сказал: Воевода собирает дружину. Перевертыш кивнул и чуть ли не бегом бросился наружу мало кто знал но все присягнувшие на верность оказались связаны наверное это можно было сравнить с большой семьей где троюродные и четвероюродные родственники даже не знают друг друга и собираются вместе по значимому поводу воли воеводы или князя ныне или я призывал дружину перевертыш знал что для служилых людей подобная не такая уж и редкость в первую очередь потому я оставил в живых этого остолопа к замку Тот, кто не имел имени, подходил с некоторым волнением. Хоть рубежник и объяснил, куда идти, однако же одно дело путешествовать по карте, а совсем другое в реальности. Но повезло и здесь. Он увидел рубежника, решительно шагающего по брусчатке, и догнал его. Захист перевертыш не беспокоился. Он был способен маскировать даже свой промысел нечисти, выдавая его зарубежный. А лицом, движениями и разговором походил на того, чье место занял. Здорово, не знаешь, чего Илья всех собирает, подошел он. Перевертыш знал, что лучший метод защиты это нападение. Привет, ответил ратник, поглядывающий на него несколько настороженно. Не знаю. Ну, пойдем выясним. Прошу вперед. Рубежник поглядел на него недоуменно и перевертыш мысленно укорил себя. Его человек так бы не сказал. Однако, что сделано, то сделано. Ратник провел его в зал, где уже собралось с два десятка рубежников, негромко переговаривающихся между собой. С тем, кто не имел имени, все здоровались, но особой любовью здесь не пахло. Скорее старались держаться подальше, будто перевертыш в чем-то испачкался. Про себя, тот, кто не имел имени, заметил лишь бедность зала. Из примечательного, разве что громадные доспехи с оживляющими печатями, которые были завязаны на воеводу. А в целом, «Дыра дырой. За свою жизнь тот, кто не имел имени, посещал такие дворцы и видел такие чудеса, которые местным оборванцам и не снились. И до чего он дошел? А всему виной последний заказ. Перевертыш повелся на увещевание Агаты Ильинской о несметных богатствах и перекинулся тверским старостой Белой Чуди. И вроде все прошло как надо». Старика, который начал себя вести, как умалишённый, заменили на нужную кандидатуру. Сам перевертыш получил деньги. Вот только среди чуди нашлись смышленные ребята, которые начали рыть носом землю. А чуть — это не рубежники. Если до чего-то начнут докапываться, то не успокоятся, пока своего не добьются. Да и артефактов и связей у них вдоволь. Как-то поняли, что за всем стоит перевертыш разве что доказательств твердых не имели, но стали рыскать по русским землям в поисках того, кто не имел имени. Последние полгода ему и приходилось все время переезжать и постоянно менять обличие. Деньги, которые казались немыслимым богатством, таяли быстрее, чем можно было представить. Потому отъезд в Выборг с возможностью сорвать куш и раствориться в Суамском княжестве виделся лучшей перспективой. Все это передумал перевертыш, пока воевода не появился из маленькой двери в стене и не дошел до трона. Вот теперь тот, кто не имел имени, невольно залюбовался статью рубежника. Нет, Кащеев видеть приходилось вдоволь. Однако Илья действительно выделялся среди них. Хотя рубцами не дошел до самой грани, до которой многие доходить боялись. «Задерживать вас не стану, сразу по существу скажу». «Граничники сказали, что в наших землях появился табон бэк кахестов. Нужно будет собраться и их прочь отогнать». «Опять солнце озоруют недовольно сказал кто-то рядом. «Они их на наши земле откармливаться выпускают, а потом ждут, когда те вернутся», — поддакнул другой. «Твари же их не, чухонские». И тут за какие-то секунды в голове перевертыша все сложилось. У него такое нередко происходило. Вроде разные куски мозаики внезапно сходились в единое целое. Илья, обратился он к воеводе, — «правы рубежники, уж который год одно и то же. Суамцы за наш счет богатеют. Вернутся бы чухонцы им гривы обстригут и торговать будут, а над нами меж собой смеяться». «Да, так и есть. Дело говорит!» Рубежники поддержали перевертыша. Он едва не улыбнулся. Из года в год, сколько он себя помнит, всегда было одно и то же. сумцы пытались нагреть новгородцев, а те отвечали им тем же. И каждый считал себя более обмантым. Проснись, тот, кто не имел имени через двести лет, так был уверен, что ничего не изменится. Илья, правда, воодушевление остальных не разделял. Как любой правитель, он думал о последствиях. Более того, сверлил перевертыша сердитым взглядом. И что ты предлагаешь? Перебить баккохестов. Представляешь, что начнется? Не всех, пожал плечами тот, кто не имел имени. Хотя бы половину. И скажем, что и вашкам вышли боевой опыт передать. Ведь сколько их у нас? А многие и в бою настоящем никогда не были. А тут табун водяных лошадей, пришлось не окрепших и вашек защищать. Если кто проверит. Так мы рубежников действительно с собой возьмем. Получится, будто и правда. А толково Проучим солнцев!» Воевода жестом остановил начинающийся гвалт. Однако перевертыш набрался наглости и продолжил. «Подумай, Илья, что скажет князь, когда ты ему отправишь с десяток сердец бэккохестов. Я уж не говорю про копыта и гриву. Целое богатство!» «Не помню я за тобой прежде таких умных речей». «Будто подменили», — ответил Илья. «Не было нужды ум демонстрировать». Широко улыбнулся перевертыш, даже не дрогнув. Точь в точь, как тот человек, который сейчас сидел безвольный в луже собственных экскрементов. И спустя несколько долгих секунд улыбнулся и воевода. «А что, действительно, уж слишком взорвались солнцы. То глусуна на нас натравят в надежде, что мы с ним разберемся, то водных лошадей пасти отправят. Надо проучить. Следопыт!» «Возьми список с Ивашками, в первую очередь теми, у кого боевого опыта нет, и распредели среди остальных отрядов. Потом список мне принеси. А когда пора придет, вместе выдвинемся. Все на этом». Рубежники потянулись к выходу, шумно разговаривая и пересмеиваясь. Решение воевода, которое родилось с подачи перевертыша, пришлось им по душе. «Лучница, Печатник, Моровой, задержитесь». Тот, кто не имел имени, вздрогнул и медленно повернулся к воеводе. «Вранового в покое оставьте! Не вашего полета, птица! За ним из самого Новгорода уже Никита Ткач выехал. Если в наших землях еще, обязательно найдет!» У перевертыша аж в забу дыхание сперло. Слышал он откаче. и очень бы не хотел с ним встречаться. «Вот теперь идите!» Троица вышла, не проронив ни слова. Тот, кто не имел имени, чувствовал напряжение, царившее в воздухе. Они не были друзьями, по крайней мере, теперь. Скорее даже не доверяли друг другу. Он знал, почему. Пленный рубежник все рассказал о смерти Компаса. Однако это мало интересовало перевертыша. Главное теперь, чтобы захожий попал к нему в группу. После собрания у воеводы ратники отправились в подворье пропустить по кружечке пива, как делали каждый раз. Впрочем, теперь существовал и другой, более веский повод. Пока следопыт ходил в книжную клеть, чтобы переписать ивашек, подходящих для дела, прочие стали весело рассказывать, как проучат этих суомцев. А когда вернулся следопыт, то перевертыш постарался сесть рядом с ним, поглядывая в список. Собрались подле и остальные. Все же дело серьезное. Не дай бог, какой плохонький рубежник к тебе попадет. Сбивались в кучки, если не по дружбе, то скорее по товариществу. Как всегда, отправлялись в походы или патрули. И тут вышла заминка. Перевертыш знал, что раньше с ними ходил компас, но тот недавно погиб. Следопыт, а давай к нам, сказал тот, кто не имел имени. Не бойся, с нами не пропадешь. А Ивашку бери, хоть этого. Он ткнул в конец списка а затем поглядел на тех двоих, с которыми вышел от воды Смотрели они удивленно, будто не ожидали от перевертыша подобных слов и инициативы. Однако ничего не произнесли. Следопыт на секунду задумался, но после кивнул. «На ловца и зверь бежит», — подумал перевертыш, подняв голову. К Кружалу направлялся тот самый рубежник, которого только что записали в их отряд. Он махнул рукой, и все, включая того, кто не имел имени, ответили ему тем же. Но тут же Перевертыш вновь вернулся к списку, делая вид, что невероятно занят. «Не отвлекаемся. Давайте, кто там следующий?» Хотя Иска соглядел, как к чубатому трактирщику подошел рубежник и завел разговор. Осталась самая малость — выведать у недотепы, чего же он сделал такого шуйскому, а уже после убить. Тем более повод для этого представился попросту превосходный. Кого удивит смерть Ивашки, который попадет под копыта табуна грозных хищников? Против них и опытный ведун порой способен сплоховать. Вот именно что никого. А теперь Перевертыш был уверен, что ничто уже не сможет помешать его планам.